Память святого священномученика Феогена, епископа Парийского. Святой священномученик Феоген был епископом в городе Парии. Взятый при Ликинии во Фригии воинами, он был принуждаем к военной службе, но по причине сопротивления повешен на четырех столбах и подвергнут жестокому биению палками. Святой мужественно переносил мучения и при этом предсказал опциону и трибуну сокрушение голени, а Ликинию — поражение. После того Феогена заключили в темницу, находясь в которой святой отвергал всякую пищу. Когда донесли о нем Ликинию, последний приказал бросить его в море. Тогда святой, и спросил у исполнителей казни времени на молитву, стал, обратившись к востоку и, подняв руки горе, молился в продолжении трех часов. Во время молитвы он был озарен необычайным светом, так что исполнители казни, корабельщики и некоторые воины – обратились к христианской вере. Так священномученик Феоген предал святую душу свою Господу, потопленный в глубине морской. Впоследствии христиане достали тело его из воды и погребли близ городских стен. При мощах святого Феогена совершалось много чудес и истекали исцеления от различных болезней.